Видение Синая. Тёмная масса гранита, оголённая и изрытая под огнём палящего солнца, словно молния провела по ней борозды, словно ударами грозы изваяны её склоны. Это вершина Синая, трон Элоима, как называют его сыны пустыни. Перед ней менее высокая гора, скалы сервалы, такие же обрывистые и дикие. В их недрах целые залежи меди и множество пещер. Между горами чёрная долина, целый хаос каменных глыб, которую арабы называют Хариф. Это эреб семитской легенды. Эта печальная долина производит зловещее впечатление, когда ночью тень синяя падает на неё, и ещё мрачней становится она. Когда вершина горы окутана тёмными тучами, из которых вырываются огненные зигзаги молний, в такие минуты страшный ветер стонет в узком проходе. Рабы говорят, что то Элохим опрокидывает тех, кто пытается бороться с ним, низвергая их в бездну, куда стремительно несутся дердивые вихри. Там же, говорят мадианиты, бродят тлетворные тени великанов рефаимов, обрушивающих скалы на всех, дерзающих приблизиться к святому месту. По народному преданию, Бог Синая появляется иногда, освещённый молниями, и горит тому, кто увидит его лик. Увидеть его значит умереть. Вот что рассказывали номады, сидя по вечерам в своих палатках, И действительно, только самые смелые из посвящённых и афора поднимались в пещеру Сербала и проводили там несколько дней в посте и молитве. Мудрецы и думеи находили там свои вдохновения. Это было место, посвящённое с незапамятных времён мистическим видениям Элоиму и светлым духам. Ни один священник или охотник не согласились бы провести туда странника. Моисей поднялся без страха по ущелью Харива. Он прошёл без страшна долину смерти с её хаосом скал, как всякое человеческое усилие, посвящение имеет свои фазисы смирения и гордости. Поднявшись на священную гору, Моисей достиг вершины гордости. Он был на высоте человеческого могущества, уже чувствовал он себя единым с Господом. Солнце, окружённое пламенеющим пурпуром, спускалось над вулканическим хребтом Синая, и лиловые тени ложились на долины, когда Моисей подошёл к пещере, скрытой от глаз колючими растениями. Он собирался проникнуть туда, но был ослеплён внезапным светом, озарившим окрестности. Ему казалось, что почва загорелась под ним, и что гранитные горы превратились в море пламени. При входе в пещеру ослепительно сияющее видение появилось перед ним и огненным мечом загородило ему дорогу. Моисей упал ниц, как поражённый громом. Вся его гордость разбилась в прах. Взгляд лучезарного ангела пронизал его своим светом. с тем глубоким проникновением, которое возникает у ясновидца, он понял, что это лучезарное существо поведает ему нечто страшное, и ему захотелось уклониться, скрыться в недра земные. Но голос произнёс: "Моисей, Моисей!" И он ответил: "Здесь я, Господи. Не приближайся сюда, сними обувь с ног твоих". Ибо место, на котором ты стоишь, свято. Моисей скрыл лицо своё. Он страшился снова увидеть ангела и встретить его пылающий взор. И ангел сказал ему: "Ты, который ищешь Элоима, почему ты дрожишь передо мной? Кто ты? Я луч Элоима, вестник того, который был, есть и будет вовек. Что приказываешь ты?" Ты скажешь сынам Израиля: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам, чтобы извлечь вас из страны рабства. Кто я, сказал Моисей, чтобы извлекать сынов Израиля из Египта? Дерзай, сказал ангел, ибо я буду с тобой. Я вложу пламя Элоима в твоё сердце его глагол в твои уста 40 лет подряд ты призывал его твой голос достиг его и я беру тебя во имя его сын элоима ты принадлежишь мне навсегда и Моисей ободрённый воскликнул покажи мне элоима дабы видеть мне его живой огонь он поднял голову но море пламени не погасло И ангел исчез, подобно сверкнувшей молнии. Солнце спустилось за погасшие вулканы. Мёртвое молчание насилось над долиной Харива, и голос, который пронёсся по лазури неба и замер в бесконечности, сказал: "Я тот, который есть". Моисей пробудился после этого видения глубоко изменённый. В первую минуту ему казалось, что тело его сгорело в огне эфира зато дух его обрёл новую силу когда он спустился к храму иафора он был готов для своей миссии его пламенная мысль предшествовала ему подобно ангелу вооружённому огненным мечом